Конечно, он будет либо раздражённо бежать куда-то по неотложным делам, либо наоборот равнодушно смотреть сквозь неё в стену. Вместо этого, с ума сойти. Ей навстречу вдоль длинного стола шёл призрак Влада Листева и приглашал побеседовать в удобных креслах возле большого окна, выходившего на Московский проспект. Окно, как сразу заметила Наташа, было суперсовременное, вакуумное, не пропускающее холода и жары. Она видела такое дома у состоятельной одноклассницы. "Я вас слушаю", сказал Сергей Петрович. Любимый командир неслышно возник рядом с ними и поставил на столик две чашечки с кофе. Мне начите самое, что так любовно варила себе и ему, бедное Алла. Мне бы, если можно, на работу устроиться, несчастным голосом повторила Наташа. Я компьютер знаю и машинопись, и английский, французский, немецкий со словарём, но тоже могу. Она протягивала ему свои документы. Сергей Петрович раскрыл паспорт, прочёл фамилию, улыбнулся и повторил вслух. Поросёнкова. Поросенкова, Поросенкова поправила Наташа и почувствовала, что краснеет, причём очень некрасиво и зло. Ей вдруг захотелось выдернуть у него из рук и паспорт, и аттестат, и медицинскую справку, приготовленную для университета, и бежать, бежать, бежать подальше отсюда. Рещей понял, что обидел девчонку. Надо было сразу спросить, как правильно произносится. Он снял очки и посмотрел на неё. Без очков вид у него, как он сам отлично знал, делался щемяще трогательный и беззащитный. И зачастую это срабатывало. Будь Наташа закалённой жизнью тридцатилетней воительницей, она без труда раскусила бы нехитрый приём. Однако она лишь подумала, не слишком ли резко оборвала его, поправляя фамилию, и виновата решила, что в пору хоть извиняться надо было сразу самой произнести вслух. Причесив снова надел очки, внимательно изучил Наташа нотестат и закономерно спросил: "А что же вы, Наталия Борисовна, с золотой-то медалью решились к нам?" а никуда-нибудь на филфак, например. Он опять наступил на весьма больную мозоль. Но тут уж обижаться следовало не на него. Она опустила голову по семейным обстоятельствам. Сергей Петрович желал знать, по каким именно специфике работы и всё такое прочее. Наташе не принадлежало к тем людям, которые при каждом удобном случае со вкусом выкладывают все свои семейные тонкости, но Плищев определенно внушал доверие, да и специфика работы ничего не попишешь присутствовала. И он узнал, что Наташа выросла без отца, а старший брат талантливый программист основной кормилец семьи. В ночь ее выпускного бала угодил под милицейскую машину. вылетевший на пешеходной зелёной. Виновников, естественно, не нашли и даже не очень поверили, что машина была милицейская. Зато Коля вряд ли светит теперь даже ездить в инвалидной коляске, поскольку всё ниже шеи у него не работает. Хорошо хоть сам может дышать. А и с не учесть, что в маминой школе только и разговоров, что о возможной забастовке из-за зарплаты. Так, сказал Плищев, откуда же вы узнали о нас? Наташе нечего было терять, и она ответила правду. Вчера на остановке услышала, как ваша сотрудница Алла говорила: "Платит у вас вроде неплохо". Я умею с компьютером и английский. Она мучительно покраснела. А место положение? спросил Плищев.